Глава 4. Флора и фауна. Человечество живёт в непростом дуальном мире на планете Земля, где на каждом шагу можно встретиться с двумя противоположностями, такими как добро и зло. Добро несёт радость и созидание, а зло — разрушение и горесть. Сталкиваясь с определенными событиями в нашей жизни, мы не всегда можем быть в комфортном состоянии духа, и автоматически вектор нашего внимания переключается в сторону деструктива. Находясь долгое время на территории сил разрушения, велика вероятность травмирования нашего естества по какой-то причине мы оттуда не можем быстро выйти и как под невидимым гипнозом продолжаем усугублять свое состояние. Возникает вопрос, по какой причине мы продолжаем находиться на враждебной нам территории и не торопимся оттуда убежать, а продолжаем мучиться и еще сильнее травмироваться как в психологическом аспекте, так и на физическом плане? потом сами же удивляемся своим поступкам, мол, знаем, что там плохо, становясь в какой-то степени мазохистами по отношению к самим себе. По великому замыслу Создателя человечеству предоставлено огромное количество возможностей, где мы можем постоянно видеть разные и прекрасные творения, радующие не только глаз, но и душу, позволяющий нам научиться переключать вектор своего внимания от деструктива на положительные эмоции. Вспомните, когда вы смотрите на чудные создания, такие как красивые цветы или симпатичные животные, какие в этот момент времени испытываются эмоции и возникает внутреннее состояние в душе. Ответ — У большинства читающих эти строки будет практически одинаковое состояние. Это умиление и восторг, совмещенный с радостными чувствами. Где место негативу при этом? Даже в Святом Писании Иисусом Христом было сказано «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Флора и фауна играют очень большую роль в жизни человека, оказывая непосредственное влияние на его психологический аспект. Обратите внимание на то, что люди по какой-то неведомой для них причине содержат у себя дома разные виды растений и животных. Вопрос, для чего и по какой причине они это делают? Ответ кроется в глубинных просторах подсознания, заложенных в человеке с момента его рождения. Вспомните своё детство и те дивные чувства восторга, которые появлялись у ребёнка, особенно когда он контактировал с птицами и животными. Этот чудесный дар от Творца дан человечеству для того, чтобы наше внутреннее состояние пребывало в благом и радостном состоянии Духа, а дивные помощники из растительного и животного мира, живущие в непосредственной близости с нами, в этом нам помогали. Наша задача — осознанно понимать эту проявленную к нам милость от Создателя и постараться сберечь данное нам природное богатство. Такие контакты максимально способствуют контролю внутреннего психологического состояния в любых жизненных ситуациях, особенно когда нам бывает грустно. Поэтому одной из важных задач является постараться не застрять внимание на негативе и обходить его стороной, как бы он ни проявлялся в нашей жизни, следуя указаниям древних «уклонись от зла и сотвори благо». Чтобы не попасть в рабство деструктивной силы, необходимо как можно быстрее переключить вектор своего внимания в сторону позитива, стараясь при этом искать вокруг себя только то, что будет радовать и создавать внутри нас благостное настроение. Самый быстрый и результативный способ — это обратить внимание на животных или растения, коих вокруг нас великое множество. Основная задача для души — быть на волне позитивных эмоций, используя при этом различные методы и возможности, позволяющие избавиться от влияния сил разрушения — если по какой-то причине мы на протяжении своей жизни с ними были вынуждены соприкоснуться. Этот способ является одной из эффективных форм защиты от негативного влияния на наше сознание. Бороться напрямую с деструктивом и искать справедливости там, где её быть не может, это ложный путь в развитии души, который приведёт только к разрухе и несчастьям. Справедливость может быть только в Боге и Его любви к нам. Поэтому, зная наше несовершенство, Он дал человечеству множество уникальных возможностей среди живого мира, посредством которых вектор нашего внимания быстро будет переключаться в благостное состояние Духа. Будем же благодарить Творца за Его прекрасные творения, проявленные на данной планете, такие как животный и растительный мир — которые оказывают непосредственное влияние на наше внутреннее устроение, способствующие быть не только в радости и счастье, но и пробуждать в нас основную цель — стремление быть подобным Богу. Видеть и осознавать эти дивные творения воистину подвигает человеческую душу стремиться научиться быть подобной Творцу в Его деяниях открывая в человеке возможности создавать вокруг себя всё только самое прекрасное, используя божественные живые талоны, такие как флора и фауна планеты Земля.